Глава 22. Революция никогда не заканчивается. Через два дня утром я сидела в кабинете и слушала доклад Миры о том, что в Твери начались беспорядки. Официальный наследник престола приехал в столицу, но был встречен разгневанной толпой. Попытка выступить с балкона дворца и успокоить народ только всё усугубила. Великого князя забросали яйцами, а в городе начались демонстрации. Полиция, если и пыталась их пресечь, то делала это крайне вяло, формально и неохотно, а когда наследник потребовал перебросить в столицу войска, те просто отказались подчиняться. Неожиданно Мира замерла в странной позе. Я даже удивиться не успела, как в моей голове раздался звонок. Это было чертовски странно. Мир вокруг меня остановился, как будто его поставили на паузу божественным пультом дистанционного управления, и в мозгу зазвонил телефон. Я даже не сразу поняла, в чём дело. Думала, рыжая развлекается, но она уверила меня, что абсолютно ни при чём и вовсе не слышит никакого сигнала. Я даже успела испугаться, что схожу с ума и слышу несуществующие голоса. И только потом до меня дошло. Это беспокоил Красный замок. Стоило сконцентрироваться на звуке, как образ сразу возник в голове. Да и замерший вокруг мир тоже непрозрачно намекал, что тут не обошлось без одного особенного места, находящегося вне времени. Когда я нахожусь в замке, то время в остальном мире замирает. С этого момента я знала, что когда сам замок требует моего внимания, то происходит то же самое. Я уже поняла, что происходит. Сама же отдала графу об Оленскому трубку, вот он ей и воспользовался. Отрезвонил наверняка телефон в сейфе. Мне стало интересно, как граф сейчас будет говорить. Неужели вокруг него тоже сейчас остановился весь мир? Я тут же нырнула в замок. С каждым разом это получалось всё проще и проще. Достаточно просто было подумать о нём. Телефон всё звонил и звонил, пока я бежала из центрального зала до кладовой, возилась с ключами к сейфу, роняя их из-за спешки и волнения. Я достала телефон из сейфа, подняла трубку и... Тишина. Я кричала «Алло», наверное, с минуту, но на той стороне не было никакой реакции. Признаться, если бы не рыжая, то я бы в сердцах бросила бы трубку. Грав же находится в другом временном потоке. Мне кажется, вы не сможете разговаривать, пока ты не вернёшься в Прагу». Точно, я дура. Я тут же вернулась в свой кабинет с аппаратом в руках. Мира вздрогнула, когда я поставила на стол телефон. «Это какой-то фокус?» — спросила она, нахмурившись. Я знаком велела ей помолчать и опять сказала в трубку. «Алло!» «Александра?» — поинтересовался на том конце голос графа Аболенского. «Да, я слушаю. Нам нужно увидеться. нас в беде». «Что случилось?» «Ты уверена, что говорить через эту штуку безопасно?» Абсолютно. Если существовал какой-то высший разум, создавший телефон, на который можно позвонить из другого потока времени, то ему уж точно была не интересна мышиная возня вокруг престола одной из стран в бесконечном континууме миров. Наста узнала о беспорядках в столице и, не посоветовавшись со мной, вернулась в Тверь. Её соратники говорят, что она боялась гражданской войны и хотела публично отречься от престола в пользу сына императора, но не успела и была арестована контрразведкой. Её обвиняют в предательстве страны и шпионаже на тебя, то есть на Красную Королеву. «Чёрт!» — воскликнула я. Мира внимательно на меня смотрела. Граф продолжил. Судя по голосу, он был в крайнем волнении. Как ты понимаешь, после этого всё стало только хуже, потому что её полк в боевых порядках выдвинулся в сторону столицы. Я не верю, что у контрразведки хватит ума отпустить её в ближайшее время, а после того, как солдаты войдут в Тверь, я не исключаю начала полноценной гражданской войны. Юнкера и офицерские училища верны официальному наследнику, а в то же время с передовой снимаются целые отряды и едут сюда на защиту Насты. У нас начинается хаос. «Алексей, я полагаю, что раз ты позвонил, значит, у тебя уже есть план, как именно я могу помочь?» «Нет, признаться, я в растерянности. Я уверен, что как только верные Насте войска подойдут к столице, её демонстративно казнят. Нас может спасти только чудо. Насколько я помню, ты уже сотворила несколько. Может, тебя хватит и ещё на одно». Я с трудом удержалась, чтобы не выматериться. «Я подумаю, свяжусь, как только смогу», — сказала я и повесила трубку. «Я всё слышала. Эта штука очень громко орёт», — сказала Мира. «И что думаешь?» «Всё очень плохо, очень. Вероятность спасти Насту очень мала. Но всё-таки не нулевая. Если предположить, что на нашей стороне будет удача...» очень много удачи, примерно так, как обычно у тебя получается, то я бы предположила следующее. Во-первых, нужен фактор внезапности. Бунтующие войска будут ждать на подступах к Твери, но если вдруг защитники Насты окажутся сразу в сердце Твери, то могу поставить свой кортик, что встретить их будет некому. У наследника отнять не так много сил, чтобы распылять их. Все, что у него есть под ружьём, будут отправлены навстречу полку Анастасии и поддерживающим его частям фронта. Естественно, речь идёт не о кучке заговорщиков, а о действительно больших отрядах, которые могут взять под контроль столицу империи. «Ты знаешь анекдот про «мышки с ёжиками, и никто вас обижать не будет»?» «Нет, но, кажется, суть уловила. Я тоже пока не понимаю, как это сделать». Если набрать всех ныряльщиков Треста, то наберётся максимум сотня. Даже если каждый из них перенесёт с собой по два-три солдата, всё равно этого не хватит. Тверь — очень большой город. Что ж, я встала. Похоже, мне предстоит один крайне тяжёлый разговор с тем, у кого целая армия ныряльщиков. Прибор от графа Аболенского знал всего четыре места, и одним из них была штаб-квартира Мрака. Естественно, я оказалась не внутри самого штаба, а на центральной площади перед зданием. Часовые у входа меня узнали и откровенно растерялись. Я была не в форме и без пропуска. Возможно, что за дезертирство меня вообще полагалось арестовать, поэтому я решила не настаивать на том, чтобы попасть внутрь. «Передайте командору, что Красная Королева изволит ждать его в парке в течение получаса». Мой прежний московский босс всегда говорил, что чёткие и жёсткие сроки всегда хорошо дисциплинируют. Марко пришёл через десять минут. Уверена, что как минимум восемь из них ушло на то, чтобы его найти в здании. Я спокойно сидела на скамейке. Он присел рядом и некоторое время молчал, глядя на прыгающих по дорожке наглых воробьёв. Я с любопытством смотрела на него. Марка и сам был опять как всклокоченный воробей. За то время, которое требовала дорога от здания к парку, он явно успел обрадоваться, рассердиться на себя за эту реакцию, потом на меня за то, что явилась, покаяться за то, что думал обо мне плохо, и ещё чёрти чего себе вообразить, а теперь просто не знал, что сказать. «Я по делу», — сразу расставила всё по местам я. «Насте грозит смертельная опасность, и только ты можешь помочь спасти её». Марков вздрогнул и всё-таки взглянул на меня. Не ожидал, да? Думал, что я мириться пришла. Только мне не за что просить прощения. Он воюет со мной исключительно в своей голове. А подробнее? Я была уверена, что Марко уж точно в курсе того, что его бывшая сотрудница стала главной наследницей имперского трона. Разведка у него всегда была отменная, а я раструбила эту новость так громко, что даже в этот мир должны были долететь отголоски, поэтому без вводных слов сразу перешла к сути. Её в течение суток-двух расстреляет контрразведка Империи. Ей на помощь спешат преданные ей войска, да только на подступах к столице. Их уже ждут, и именно поэтому Насту, скорее всего, казнят, как только бунтовщики приблизятся к городу. Её может спасти только стремительный и неожиданный штурм административных зданий теми, кто сумеет появиться сразу в центре столицы. Нужно отвлечь внимание оставшихся силовиков, захватить здание контрразведки и на всякий случай тюрьму, освободить Насту и всё. Дальше она нырнёт к своим». Марка взял с лавки упавший на неё лист и повертел его в руках. «Зачем так сложно? Можно же нырнуть прямо к ней и просто украсть или всучить якорь и показать поверхность воды. Имперские слишком хорошо осведомлены о ныряльщиках. Их консультирует тот, кто как минимум не слабее меня в этом плане. Некто — тень. Тот, кто в одиночку создал всю военную промышленность империи, притащив тучу инженеров. Тот, кто посоветовал сделать мне электролоботомию, навсегда лишив способности нырять. Контрразведка ждёт нас. А точнее тебя, ведь больше никто не способен переноситься к конкретному человеку. Ты не сможешь взять с собой достаточное количество людей. Это гарантированная гибель. Может, ты мне и не поверишь, но мне крайне не безразлична твоя судьба. Марко не поддался на провокацию. Лучше пусть умрут сотни моих людей, штурмуя здание. То самое, которое я разнесла в одиночку. Марко удивлённо посмотрел на меня. Значит, ещё не слышал детали. Не беда, напряжёт своих шпионов. Я хвалиться не буду. Волнует ли он меня так, как прежде? Да, наверное, но теперь я смотрела на Марка как из стекла, отстранённо. Неравнодушно, нет. Скорее, как фильм о приятных прошлых моментах своей жизни, что способны подарить улыбку или слёзы, но к реальности уже не имеют никакого отношения. Мне нужно научиться жить без него, одной, таково моё будущее. «Сопротивления не будет, если мы захватим весь город». Не только контрразведку, но и дворец, здание Министерства обороны и генштаб. Пусть возникнет ощущение тотального поражения. Из столицы все войска выведены навстречу бунтовщикам. Полиция будет бездействовать. На нашей стороне будет Патрия, считая, что вся имперская разведка. Мне кажется, что достаточно нескольких тысяч. Марка странно фыркнул, и я недоуменно замолчала. Тысяч? Ты ещё не поняла, что мрака больше нет? Я не наберу даже нескольких сотен. Особенно ради штурма столицы государства, чтобы подыграть враждующие с ней старания. Ради спасения одной из вас. Той, что сбежала, забыв о присяге, и предпочла служить в чужой армии. Поверь, лично я готов на всё, чтобы спасти Насту. Но остальные будут думать именно так. Марко увидел, что я хочу возразить, И поднял палец, прося помолчать. «Да и о чём мы спорим?» «Повторю, у меня просто нет нужного количества людей. Я дам тебе всех, что есть. Возможно, что многие, узнав, что помощь нужна Красной Королеве, вернутся и присоединятся к нам, но не рассчитывай на тысячи. Тебе нужна помощь ещё кого-нибудь. Каждый из нас может перенести двоих, но и этого всё равно не хватит». Я вздохнула. Он действительно сделает всё, что может, и действительно Насту это не спасёт. Интересно, а скольких сможет перенести прибор, который дал мне граф? Тоже двоих-троих, или сможет и больше? А с какой частотой он может срабатывать? Если по одному в секунду, то за час можно более трёх тысяч перекинуть. Я достала его из сумочки. «Марка, а ты видел когда-нибудь подобное?» С помощью этой штуки я перенеслась сюда. Его сделал тень. Те убийцы, которые тогда пробрались в мой дом здесь, использовали такой же, но принадлежащий лично императору. Этот прибор настроен на четыре локации, среди которых Империя, Трест и Мрак. «А я уж понадеялся, что к тебе вернулись способности». Вздохнул он и заинтересованно взял аппарат в руки. «Нет, такая вещь мне незнакома». Точнее, скажу так, такой миниатюрный, вижу впервые, но в принципе не удивлён. В конце концов, ты же спалила его увеличенную версию. Что, когда? Портал Влада. Тот, что он хотел использовать для того, чтобы наслать Орду одичалых на развитые миры. Он же работал на том же принципе, только был гораздо мощнее и масштабнее. Сам принцип работы мне непонятен, Мои спецы так и не поняли, на каких физических принципах всё основано. Но раз существовал один прибор, то почему их не может быть несколько? Но Влад мог выбирать миры, а этот знает всего три места. Ну, это чисто ограничение интерфейса. Кто-то просто запрограммировал так имеющиеся четыре кнопки. Их можно и перенастроить. Я вскочила со скамейки. «Марко, ты гений!» Обхватила его лицо ладонями и быстро поцеловала. «Я скоро вернусь!» Прежде чем ошарашенный командор успел что-то возразить, я щёлкнула кнопкой на приборе и перенеслась на центральную площадь Треста. Я бегом ворвалась в свой кабинет и тут же нырнула в Красный замок. Каждая секунда была на счету, а работа предстояла непростая, так что мне нужно было место, где я могла бы думать без ограничения по времени. «Так, рыжая, нам предстоит скрестить ужас ежом и получить моток колючей проволоки. И на этот раз твоя стандартная отмазка, что ты не представляешь, как работает вся эта физика переносов между мирами, меня не устроит. Я не понимаю. Это какой-то жаргон, и смысл от меня ускользает. Сейчас всё поймёшь. Я достала из сейфа сферу миров, способную служить для ныряльщика якорем в любой существующий мир». Пришла в библиотеку, где был хотя бы один приличный стол, и поставила рядом сферу и прибор графа. Из этого нужно собрать одно устройство, с помощью которого я буду нырять куда захочу. Если кнопки прибора можно перепрограммировать, то настрой одну из них так, чтобы я переносилась в выбранный на сфере мир. «Не боишься испортить такую редкую вещь?» В голосе рыжей я ощутила сомнение. «В тресте есть копия. Да и на кой чёрт она ещё нужна, эта сфера?» «Годами пылилась в сейфе. Если что-то, никто по ней не всплакнёт». «Хорошо. Тогда принеси из верхнего ящика в кладовке набор отверток с головками. Сядь здесь, расслабься и доверься мне. Я попробую». Я молча с удивлением смотрела, как мои руки уверенно разбирают оба устройства. Минут через тридцать передо мной оказался весьма странно выглядящий аппарат, больше напоминающий допотопный пистоль, у которого вместо курка кнопки, а вместо дула — сфера миров. И как эта штука работает? Выбираешь на сфере мир, жмёшь на вторую кнопку. Я заменила ту, что вела в мир, откуда Империя тащила к себе танки и инженеров, и оставила остальные с прежними фиксированными настройками. «Отлично. Теперь у меня для тебя следующее задание. Найди на сфере мир, где стоял адский портал Влада. Желательно оказаться максимально близко к нему. Ты же засекла координаты, когда он взорвался?» «Обижаешь». Мои руки сами крутанули сферу миров и щёлкнули кнопкой. Портал действительно впечатлял. Сквозь огромное полукольцо могли одновременно в ряд заехать четыре грузовика. Пипец, о масе-то я и не подумала. С ужасом сказала я, оглядывая огромное сооружение. Как дурочка надеялась, что он транспортабелен. Давай сначала посмотрим, можно ли его починить. Хладнокровно прокомментировала рыжая. В этом смысле всё оказалось не так плохо. В прошлый раз мы спалили только блок питания, а не саму электронику устройства. При помощи сферы мы с рыжей перенеслись на Землю. К сожалению, я теперь не умела попадать в точно выбранное место, например, на склад трансформаторов, поэтому пришлось рисковать. Меня подстёгивал адреналин в крови. Каждая минута, которую я тратила на поиски запчастей, могла стать для нас ты последней. В Москве была глубокая ночь, но тут я хотя бы при помощи интернета знала примерно, где можно найти нужные конденсаторы. Поиски на другой стороне земного шара заняли бы куда больше времени. Водитель «КамАЗа», стоящего у снегоуборочной машины, имел неосторожность выйти, оставив двигатель включённым. Когда я вскочила в кабину и при помощи рыжей рванула с места, он ещё минуту бежал вслед, нелепо размахивая руками. Крайне удачным также было то, что радиорынок имел шикарные витрины в пол. Будь там бетонные колонны, я бы могла и пострадать, а так под звон и грохот разлетающихся стёкол Лихо залетела на грузовике прямо в гущу торговых рядов. С этого момента у меня было примерно минут 10-15 до приезда полиции, так что вскрывать замки всех магазинов времени не было. Я просто так и проехалась на КамАЗе, снося хлипкие двери и витрины у десятка павильонов. Совесть где-то на краю сознания пыталась взвыть по поводу кражи со взломом, ущерба имуществу, ни в чём не повинных людей и прочего. Но я заткнула её простой мыслью, что по сравнению с жизнью Насты это всё мелочи. Без рыжей я бы никогда не справилась. Пока я крошила интерьер, она, оказывается, успевала изучить ассортимент по интернет-сайтам данных магазинов. Так что, когда я остановилась, она безошибочно подсказала, в какой конкретный павильон идти и даже примерно где искать нужные детали, в которых я опять-таки ничего не понимала. Просто доверилась своей внутренней помощнице, а она безошибочными, точными жестами вынимала какие-то ящички с полок и выгребала оттуда содержимое. На улице завыло сразу несколько полицейских сирен. «Всё, нужный комплект есть», — заявила рыжая. Я вышла в коридор. Со стороны широкого пролома с улицы уже забегали люди в форме. Когда я подняла свой прибор для перемещений, то они, приняв его за оружие, тут же прижались к стенам. Пришлось поспешно нажать кнопку, пока они стрелять не начали. Никогда не думала, что буду так радоваться, что адский портал Влада заработает вновь. Однако, когда на пульте побежали цветные огоньки, я даже подпрыгнула и захлопала в ладоши самой себе. «Браво! Так, вопрос теперь, как переправить эту штуку в Прагу?» Это вообще реально, не разбирая её по винтикам. Как я и предполагала, портал умеет переносить сам себя. Иначе его бы просто не смогли построить в этом отсталом мире. Я изучила пульт и точно могу сказать, что портал может работать в двух режимах. Переброска внешних объектов и перемещение самого себя. А вот сам пульт управления как раз придётся тащить тебе самой. Тогда включай этот режим немедленно. Пусть эта штука появится на площади перед зданием Треста. Я одёрнула штору в кабинете и посмотрела на толпу зевак, скопившихся у портала. Поставленная мной четвёрка гвардейцев из числа охраны дворца не подпускала их ближе, чтобы, не дай бог, не повредили прибор. Ты всё понял? Мы прекращаем боевые действия и ни в коем случае не наступаем на тех участках фронта, где части противника оставляют позиции и дезертируют. Я обернулась и посмотрела на Виктора. Он был удивлён, но не возмущён. Встретив мой взгляд, он кивнул. А теперь самое главное. Мне немедленно нужны два полка наиболее подготовленных бойцов, способных максимально эффективно вести бои в городских условиях. Я бы сказала ему, что мне нужен спецназ, да только слова такого тут не знали. «А как именуются такие войска в моей собственной армии, я как лохушка так и не выяснила». Виктор поперхнулся воздухом и закашлялся. «Могу я узнать, зачем? Они будут совместно с другими моими союзниками штурмовать дверь изнутри, пока это всё, что я могу сообщить». Виктор задумался на пару секунд и кивнул. «К «Какому часу тебе нужны два полка?» Где, я уже не спрашиваю, и так понятно, что возле той штуки, что ты только что соорудила на площади. Сегодня ночью. Мы выступим на рассвете. А сейчас прошу меня извинить, мне нужно скоординировать остальных союзников. Я дождалась, пока Виктор покинет кабинет и схватила прибор со стола. Итак, к кому первому, графу или к Марка?